Восьмая глава. Халат. Ранним утром Халиль сам поехал на степные выпасы, отобрать запасных лошадей для долгой дороги. Солнце едва лишь тронуло вершину дальней горы, по склонам горы в долине еще расстилалась мгла, словно стоял пасмурный день. Но день обещал быть ясным. Голоса людей звучали звонко, птицы летали высоко в небе. Троих воинов налегке и на крепких конях Халиль послал в Шамаху Курдайбеку, чтоб ждал гостей и оповестил Шарваншаха и Ибрагима, а сам, сидя на соловом Карабаире, сверху поглядывал на лошадей, которых, горячась от старательности, табунщики прогоняли перед ним. Смотреть коней было любимым делом Халиля. Глядя на их непокорную, вольную стать, он и отдыхал от походной суеты, и думал о чем-нибудь, о чем некогда было подумать среди соратников. Не торопился он и сейчас. Лишь по временам он покрикивал к тыче плеткой в сторону коней, и мгновенно петля аркана, взвизгнув, обвивала шею намеченной лошади. Наконец он тихонько ударил своего коня и, с сожалением, поехал назад, к стану, еще оглядываясь на успокоившийся табун, который покорно откликался на ржание лошадей, отбитых для халиля, отходил к предгорьям. Парной запах утренней еды и сырой шерсти юрт окружил его. Он въехал в тесноту стана. Караульные, скатывая одеяла или войлоки, готовились к смене ночной стражи. После гибели гонцов Тимур приказал страже зорче нести охрану стана, чаще проверять караулы и все становие окружить рвом и насыпью, обставить большими щитами. Халилю встречали толпы людей из недавних пленных, взятых в войско, Спешивших на рытье рвов, как крестьяне на поля, с мотыгами закинутыми на плечи, в подотнутых халатах, многие шли на босу ногу. «Никогда из этого сброда не выйдет воинов», — подумал Халиль, поглядывая на худые тонкие ноги, на костлявые руки невольных вояк. У гонецких юрт он заметил оживление, и, узнав среди толпы воинов нарядного султана Хусейна, хотел было незаметно проехать мимо. Но его внимание привлекла необычайная торжественность, с какой султан Хусейн восседал в красном высоком седле на разукрашенном коне, и Халиль остановился поодаль. У юрты стоял хатута, бледный и дрожащий не то от страха, не то от утренней свежести. Лицо он повернулся к султан Хусейну, но смотрел куда-то под копыта царевичего коня, словно видел земные недра, попираемые конем, или обдумывал трудную задачу, слыша над собой слова султана Хусейна. «Милостью нашего повелителя дарован тебе вольный путь. Ступай куда хочешь». Отпуск пленника на волю был такой редкостью, что воины собрались сюда, как на праздничное зрелище, и притихнув, все слушали волю меча справедливости. «Ступай, радуйся, славь милосердие повелителя, живи, как знаешь». Отпускаем тебя не как злодея из темницы, а как гостя. Дарим тебе халат. Носи, где пойдешь в этом халате, везде тебе путь открыт. Из толпы вышли двое слуг. Один поднес плотно сложенный халат, другой быстро снял с хатуты старую потертую шапку, надел ему на голову новую с расшитым донышком и помог поверх тонкого халата надеть даренный алый, широкой зеленой полосой вдоль спины, и широкими зелеными полосами поперек рукавов. Тут же Хатуту опоясали зеленым платком и поддержали под локти, чтобы он устоял, кланяясь царевичу за величайшую милость. Но Хатута не знал, что надлежит поклониться. Забыл он, растерялся ли. В валом в лощеном халате, столь приметный, что даже издали все видели его, он не поклонился, а только спросил. — Можно, значит, идти? Султан Хусейн насмешливо кивнул ладно иди только у нас на дорогах тревожно тебе спокойнее если попутчика найдешь ступай ступай ну что ж а попутчика где же их искать как нибудь и сам дойду уже ничего не отвечая ему султан хусейн повернул коня и тут же увидел халиля тоже тронувшегося прочь съехавшись старевичи направились в глубь стана султан хусейн спросил Мухаммед Султана вызывали. Слыхал? Вызывали, так верно приедет. Попадет ему тут от дедушки. За самоуправство, за расправу. Искандер такой же внук деду, как и сам Мухаммед Султан, правитель самаркандский. Халиль отмолчался. Султан Хусейн настаивал. Правитель правителем. А тут ему не Самарканд. Чем виноват Искандер? Повоевал? Да ведь с победой. Крутоват правитель. Сохрани, Бог, когда такое над нами останется, когда дедушка того, этого самого. Халиль повернулся к нему, ожидая, что скажет он еще. Этого самого предстанет перед престолом Всевышнего для дальнейших собеседований с пророком Божиим. Ты что же, за дедушку сам судишь? А ты? Поскачешь пересказывать мои слова дедушке? Я ж с тобой как с братом. Ну ладно, ну перескажи. Я ж не против тебя. Ты что? Ты, как мы все. А я правитель Самаркандском. Он уже и наследник, уже и на деньгах ими его чеканят, уже и войско ему свое дано. Сорок тысяч. А зачем? А чтоб любого из нас усмирить, когда из нас явятся несогласные с волей дедушки. Он вон какой правитель Самаркандский. А тут его цап-царап, да к ответу. На суд к дедушке. Завидуешь? Чему? Что на суд вызвали? Что судить его не за что? Ты, значит, за него. Я за дедушку. А я думаю, пора посмотреть, кому из нас с кем будет легче. Я считал, нам с тобой делить нечего. Пора подумать, с кем кому быть. Дедушке-то вот-вот семьдесят исполнится. А ведь и сам пророк столько не прожил. Дедушка перед всем большим советом зовет наследника Мухаммед Султана. Не мы с тобой вселенную завоевали, не нам с тобой и делить ее, а то смотри, сорок-то тысяч и у меня наберется. Я в Шамаху еду, мне некогда, люди, небось, давно заждались, прощай. Халиль, не дожидаясь ответного прощания от Султана Хусейна, повернулся и поскакал узкой тропой между юртами. В это время утренние лучи расстелились по притоптанной земле стана. Юрты зарозовели. Вскоре он увидел завьюченных лошадей и сидевших перед юртой своих попутчиков. Усевшись в кружок над желтым шелковым лоскутом, они с нарочитой бесцеремонностью резали холодное мясо и ломали лепешки. Разговаривали, не проживав еды, чему-то смеялись громче, чем обычно. Такой завтрак запросто перед дорогой сближал их, и радовал этой близостью, неведомыми радостями предстоящего пути. Все они при появлении Халиля встали, но принялись усердно указывать ему его место в их кругу, на чем то сложенном халате. И он сел, говоря, «Ну, запасных лошадей я отобрал, а то конюши мог нам таких сбыть, что и подарки-то шаху хорошо убьючили». «Еще бы!» В паласах завернуто. В случае чего не промочат ни дождем, ни на реке, будь где вброд поедем. На самых высоких лошадей увьючено. Как надо. Гонцов я уже послал, чтобы оповестили в Шамахе. Велел им, чтобы по дороге нам везде все подготовили. Низам Халдар, любитель похозяйничать в дружеских поездках и пирушках, мастер и плов приготовить, освежевать барашка и даже спеть, когда взгрустнется. Повеселел, засмеялся, разламывая лепешку. «Кушайте, кушайте! Дорога впереди!» Вдруг появился Аяр. Повелитель, приказав всем гонцам быть наготове, не посылал никого, ожидая вести от конницы, оцепившие места, где накануне погибли двое гонцов. Увидев Аяра, повелитель послал его глянуть, вышел ли в путь караван Халиля. Выслушав вопрос дедушки, пересказанный Аяром, Халиль ответил, «Скажи повелителю, садимся на коней». «А сам ты далеко гонец скачешь?» По воле правителям Самарканд. Халиль отпустил Аяра, но когда гонец совсем уже собрался в дорогу, его около лошадей окликнул Низам Халдар. — Эй, гонец! Царевич, — царевич кричит, Мне бы ведь пора. Как бы повелитель чего не сказал. — Вон моя охрана вся уже в седле. Объяснился Аяр, дабы собеседник понимал, что одному лишь повелителю подвластен царский гонец. Но тут же торопливо расправил редкие волоски незадачливой бороденки, чтобы предстать перед царевичем в достойном облике. Халдар повел его за юрты, за шатры, где, сидя на своем стройном коне, гонца ждал Халиль-Султан. Когда Аяр приблизился, Халиль склонился в седле так низко, что деревянная лука седла почти коснулась его груди. И тихо сказал. Тайное дело исполни, гонец. В Самарканде. «От повелителя нашего какие тайны?» — из осторожности возразил Аяр. «А мне услужить не хочешь?» Аяр устыдился своего притворства и от души сознался. «Кто же из нас не молит Бога о неспослании счастья и удач, милости вишуму из царевичей?» «Будешь в Самарканде? Зайди, конец, к теснильщику. Знаешь?» «Знаю еще бы!» Халиль улыбнулся. «Знает теснильщика». Значит, и всю историю Халиловой любви знает. И дочери его отдай этот маленький подарок. Скажи, у мерзли Халиля не только крепка рука рукоять Булата держать, но крепче Булата слово и сердце мерзы Халиля. Запомнил? Истинно. Крепче Булата слово и сердце. А это на дорогу тебе. Купишь сластей своим красоткам. И Халид дал Аяру узенький длинный кисет мелких денег. Когда, отогнувшись от луки, царевич пустил коня, Аяр, возвращаясь к своим лошадям, задумчиво покачал головой. Ведь им небо пора найти твердость сердца, твердость слова, сказать ей. А ее уж и не сыщешь теперь. Где там? Степь, степь широка, он бережно пощупал, завернутый в шелковом лоскутке подарок. Браслет? Два одинаковых браслета. Не смея развернуть лоскуток, он запрятал его глубоко за пазуху. Узнав, что Халиль в и ждет их, спутники Халиля, засуетившись, поспешили к лошадям. Все вдруг вспомнили что-то, что еще надо было бы здесь сделать, кому-то что-то сказать. Но дорога на Шамаху вскоре открылась перед ними, а день, как и надо было, оказался пригож. Хатута брел к Мараге. Древняя дорога то протягивалась пустырями, то переваливала через голые холмы, она казалась шрамом на земле, втоптанная в красноватую почву, втоптанная за сотни лет сотнями тысяч прохожих и проезжих путников, караванов, посохами паломников и полчищами нашествий. Кое-где у самой тропы лежали каменные завалы, ограждая чью-то усадьбу, сад или поле. Местами над дорогой свешивались деревья садов, покрытые листвой, еще молодой, а уже отягощенной бурой пылью. Листва на деревьях выглядела черноватой, с багровым отливом, не то что чистая зелень шамахи. Мутное небо казалось густым, хотя день был так светел, что алый халат пылал на хатуте. Однажды его обогнали всадники, ехавшие в город из стана. У одного из садников оружие висело поверх одежды, у других оно беднелось под халатами. Хатута шел, помахивая прутиком, подобранным на тропе. Садники проехали, обрызгав пешехода тяжелой маслянистой пылью. Никто не обернулся к Хатуте. Никто не сказал ни приветствия, ни доброго напутствия путнику, как заведено по исконным обычаям. Но и зато, слава Аллаху, что не задержали, не обидели, боязно одинокому пешеходу на далеких дорогах, Когда повсюду царят Тимуровы люди и воины, или шляются одичалые головорезы, отбившиеся от своих войск. О, благодарение за милостивый дар повелителя, за дорогой халат! Видно, он и вправду бережет беззащитного человека. Стало легче на душе, когда возникли стены древнего города, повидавшего на своем веку и опустошительное нашествие сельджуков, разрушивших город, растерзавших безоружных жителей, и грабежи Тахтамыша, и первый приход Тимура напомнившего повадки нрав своих предшественников. Но лет за полтораста до Тимура Марагой правил хан Хулагу, внук Чингисхана. Марага была его столицей. Отсюда он повелевал своим царством, раскинувшимся от Харасана до гор и озер Великой Армении, от побережья Персидского моря, от горячих долин Месопотамии до азербайджанских берегов Каспия. Сын младшего и сыновей Чингисхана, Хулагу, Занимаясь делами своего удела, ждал часа, когда, пережив старших наследников деда, он станет великим ханом над всеми уделами, над всеми ордами, над всеми царствами, подвластными потомству Чингиза. Когда умер великий хан, Хулагу пошел в Монголию, но путь от Мараги до монгольских степей долг. Хулагу опоздал. Его брат Хулибай, явившись из Китая, уже занял юрту великого хана. Он пожаловал Хулагу лишь титул Ильхана, владыки народа. Ильхан Хулагу вернулся в Азербайджан и пошел на Сирию. Египетский султан двинул против полчищ Хулагу сильные войска и победил. Хулагу снова вернулся в Марагу. Здесь он затаил свои воинские мечты и предался наукам. Он всю жизнь помнил, как гордились перед ним своей ученостью шахи и шейхи, отделенные его силой, но неодолимый в их надменности. Хулагу тоже собрал ученых. Ему повезло. Между ними оказался Насир Ад Дин Туси, математик, астроном, геометр. Хулагу знал, сколь высоко ценит Насир Ад Дина сам халиф Аль-Мустазим в Багдаде. Знал, как хотел бы халиф переманить к себе прославленного ученого. Хан пожелал досадить халифу и построил в Мараге дом звезд, щедро наполнив его всеми приборами, известными в то время, приказал собрать сюда рукописи и книги со всего обширного царства. В помощнике Назир-аддину Туси он дал много ученых. Двенадцать лет Назир-аддин изучал небо над Марагой и составил описи звезд, названные в честь Хулагу и Подобных и равных им не было ни в Азии, ни во всем мире. Точность их Даже много веков спустя удивляло от всех стран. Насираддин перевел труды Евклида и Архимеда, Минелая и Птоломея, Гипсикла и Автолика. Его изложение Евклида помогло многим грядущим поколениям ученых. Его книги о числах, о звездах, об углах, о камнях. О лечении болезней долго жили, как и труды его собратьев, работавших в тихих кельях Дома-Звезд Мараги. Среди городских строений еще виднелась полуразрушенная башня Дома-Звезд. Поднимались стройные как свечи минареты, своды бань и галереи мечетей, горбились купола над базарными перекрестками, когда Хатута увидел Марагу. Среди городских строений еще виднелись полуразвалившиеся башни Дома-Звезд, поднимались стройные как свечи минареты, своды бани, галереи, мечети, горбились купола над базарными перекрестками, когда Хатута увидел Марагу. Он приостановился, какой из них купол звездочетов, и повторил тайные слова своего ганджинского наставника. А случится в тех краях бывать, помни, купол звездочетов, там спросить старика Ализаде, Медника. Ты ему скажешь, хозяин, мол, здешней земли, Он отзовется словом медь. Ты ему тоже скажи медь. Запомнил? Он тебе покажет дорогу к нашим людям, если дело будет. Марага, Тебрис, Султания, везде были свои люди, но Хатута легче бы умер, чем назвал бы их чужим ушам. Хатута пришел сюда, ибо Марага была ближе других городов к Стану, где повелитель народов, щит милосердия, меч справедливости, Тимур-Гураган, Даровал милость и свободу своему ничтожному пленнику. На узких улицах города, там и сям, между приземистыми домами, горбились холмы, поросшие лохматыми рыжими сорняками. Из глинистых обвалов торчали камни-руин. Сюда соседи сносили свой мусор, валили в кучу золу, кости, трепье. Улицы показались Хатути более тихими, чем дорога между садами, с которой он пришел. Там шумели на вольном ветру деревья, Там журчали ручьи, а здесь безмолвствовали дома. Молчаливо шли прохожие, облаченные в поношенные халаты, в линялое трепье. Базар тоже был тих. Жители деревень, расторговавшись, разъехались. Купцы еще сидели в приземистых лачугах под, холщевым, под холщевыми навесами. Видно лишь из торгового упрямства, а не в надежде на покупателей. Длинный араб в черном бурнусе переходил в безлюдную площадь, ведя за собой десяток верблюдов, вступавших столь бесшумно, словно все они двигались, как туман, не касаясь земли. Хатута пошел следом, догадавшись, что араб направляется к постоялому двору бьючить караван. Вечерело. На западе, над озером Урмией, висело лиловое, почти черное облако, снизу подзлощенное уходящим солнцем. На постоялом дворе, сложенном, видно еще в давние годы, из тяжелых камней, в одной из раскрытых келей Сидели тесным кружком под жары арабы, молча пережевывая скудный ужин. Верблюдов отвели к бьюкам, занимавшим большой угол двора. Хилый старик коротенькой одежонки, не достигавший голых колен, всунул тоненькие ноги в огромные кожаные туфли и, волочая эти туфли по уложенному круглыми плитами двору, отвел хатуту в отдельную келью, где валялось какое-то трепье гостеприимно предоставляемое постояльцам. Когда Хатута шел через двор, все, кто обитал здесь, выглядывали и провожали его взглядами. Нарядный яркий халат влек в себе все взоры, как пламя светильника в ночной темноте. Следом за Хатутой на постой прибыли воины Тимура, десяток возглавляемый громогласным десятником, кричавшим через весь двор указание конюху. Воины привели с собой на длинном аркане рыжего барана, и вскоре принялись свежевать его, готовясь к ужину. Они громко разговаривали и грубо подтрунивали над одним из своих, который стыдливо отмалчивался. Они корили его, что когда-то, еще прошлое лето, он проиграл свое ухо и столько времени не мог его отыграть. Он только отмахивался, возражая. «Отыграюсь! Еще есть мое право, отыграюсь!» «Что ж, какая мне жизнь без уха? Ухо непременно надо вернуть». Уже это правда. Отвечает так, он все время, видно уже по привычке, прикладывал ладонь к тому месту, где прежде у него было ухо. Когда перед сном Хатути пришлось пройти мимо этих загулявших воителей, ни один из них даже глазом не повел в сторону алого халата, словно никто и не прошел мимо. Хатути в эту первую в жизни ночь, когда он остался один, свободный, как бы возмужавший, захотелось полного покоя. Он попытался запереться в келье, но ветхая дверь плохо затворялась. Дряблое дерево крошилось, когда он нажимал на косяк. Он подложил под голову бережно сложенный даренный халат, заснул, но временами просыпался. Ему казалось, кто-то приотворяет незапертую дверь. Успокаивался и засыпал снова. С утра он пошел на базар. Здесь прежде шумела большая торговля. Здесь скрещивались многие пути. Из Армении на далекий Халеп к Средиземному морю, от Каспии на Ирак, в Месопотамию, из Харасана на Византию. Ловчонки бывало теснились между каменными постоялыми дворами, кирпичными караван-сараями, банями. Теперь торговля затихла. Самаркандские купцы полюбили другие дороги. Из Азербайджана товары пошли через Харасан на базары Маверанахра. Марага осталась в стороне от больших новых путей. Да и купцы боялись нынешних порядков. Тимур охранял и поощрял лишь тех, кто полезен для торгового самарканда. Хатута шел, глядя на ремесленников, работавших по лудьме землянок, вырытых по краям базарных улиц. Примечал, что и тут, видно, оскудели ремесла. Все производилось лишь на потребу местных жителей, а жителям стало недоизощенного мастерства. Брали только самые насущные – Потребно не на праздничный, а на повседневный обиход. На такие базары тут насмотрелся и в Ганже, и в Шамахе. Но в Шамахе Ибрагим Шах сумел улестить тимуровых сборщиков Дани. Не столь разорял своих купцов, уберег и многих ремесленников. Здесь нищета простого народа, множество убогих коллег, голых ребятишек с круглыми животами, с ужасом в бессмысленных взорах, переполняли все ряды. Да и купцы выглядели неглаже. Встречались на крепких конях Тимуровы люди, воины вельможи. Воины встречались и пешие. Встречались и торговые люди, прибывшие из Стана и даже из Маверанахова. Шмыгали между местными людьми какие-то деловитые прохожие, успевавшие насмешливо и пытливо заглянуть в каждую мастерскую, в каждое лицо. Во всех этих проглядывало довольство пренебрежение к базару, к его скудности, к упорству жителей древней Мараги. По медному ряду в Хатута прошелся раз и другой. Его окружал устойчивый слитный звон меди под молоточками, как будто звон цикад в летнюю пору. В конце ряда, неподалеку от базарного перекрестка, где над скрещением базарных рядов, Будто раздвинув ноги над прохожими, приподнялся сводчатый купол звездочета. Хатуто постоял, проглядывая всех пешеходов, и, наконец, пошел, приостанавливаясь то у одной, то у другой ловчонки, спрашивая, где тут работает старик Али зада. Наконец он остановился около старика, повязанного синим тюрбаном и, лениво чеканившего какой-то узор по краю медной плошки. Увесистый темный нос старика свисал над широкими, как голубиные крылья, белыми устами, над короткой бородкой, выпеченной вперед. «Мастер Ализа, да? Здравствуй, сынок. Купить чего-нибудь хочешь? Хозяину здешней земли медь нужна. Мы сами медь берем, из меди мечи куем. Медный меч мягок, нам бы потверже. А ты откуда?» Оттуда смотрел прямо в маленькие проницательные глаза старика. Из самого стана. Сбежал? Хожу, не таясь, выпустили. А сам-то откуда? В Ганже жил. Поймали в горах, подержали и выпустили. Выпустили? Это же не в их обычаи. Выпустили. Это не в их обычаи, не их нрав. И кости не ломали, жил не тянули и выпустили. Хатуто сказал, как он попался в горах. Старик прервал его. Долго тут не долго ты тут не стой. Возьми медь. Придешь в другой раз. На, погляди чашку, да и ступай. Другой раз скажу, как тебе быть. Хатут увидел в чашке халщевый кисетец с мелкими деньгами и, отпахнув халат, засунул деньги за пояс. Старик, раздумывая о чем-то, похвалил халат. Хатута похвастался. Милостивый дар храмца. И за что только? Как гости отпустили. Никто из них на меня даже взглянуть не смеет, пока на мне этот халат. Никак не пойму. Нет, никак. Хатута пошел, а старик, глядя, как пылает среди серых одежд, лощный алый самаркандский халат, забыв о своем молоточке, покачивал головой. Никак, никак. К чему это? Когда Хатута свернул в один из закаулков базара, двое дремавших неподалеку коллег. Поднялись и, приседая, кинулись к углу, за которым скрылся Хатута. Старик, дрогнувшей рукой, схватил и повесил гвоздь над дверью медный кувшинчик, заблиставший, покачиваясь над черной пастью медницкой мастерской. Вскоре с другой стороны ряда, работавший наискосок от старика, подошел тяжелой походкой лохматый черный медник и, почесывая горло под бородой, воззрился на кувшинчик, покачивающийся на гвозде. «Недорого просишь?» «Дорог», — ответил старик, — «человек бежит от хромова, я ему помог, а вижу, по его следу идут. Если не успею уйти, скажи, кому знаешь». «Алый халат? Да. Он не знает, что ведет по следу. Его остерегите, а мне надо уходить». «Да как? Закрою лавку, а они сразу приметят. Как уйти?» Кто-нибудь тут ждать меня станет, туда же попадется. Уходи, будто куда-нибудь на скорую руку, а мастерскую открытой оставь. Шел какой-то прохожий. Слишком он спеша шел, а к товарам не приглядывался. Ализа махнул рукой на покачавшийся кувшинчик. — Ты тот не бери, вон другой тебе годится лучше того. Черный медник поднял тяжелый кувшин и щелкнул по тулову. Кувшин не зазвенел, а пробормотал. Сверху медные деньги, внизу серебро. Кому отдать, сам знаешь. Взяв кувшин, покупатель пошел не сразу к своему месту, а будто прогуливаясь, подкинул кувшин на локоть и постоял еще перед двумя-тремя мастерами. Когда он вернулся к себе, кувшинчик над ловчонкой старика еще покачивался, но ловчонка была уже пуста. Черный Медник увидел, как в тени перед куполом звездочетов какие-то двое людей остановили Ализада. К ним подошла городская стража, затем всех их заслонили базарные бездельники ротозеи, столпившиеся вокруг. — Что там? — спросил Медник одного из прохожих. — Старика Ализада задержал какой-то покупатель. Ты, говорит, меня обсчитал, когда я у тебя товар брал. Ну, стража всех их повела. Там разберут. «Обсчитал? Что ж, может, и обсчитал. Базар велик, всякое бывает». А когда прохожий ушел, и черный медник понял, что за ним присмотра нет, он поставил тяжелый кувшин к стене и задвинул его своими изделиями, приговаривая. «Помоги, милостивый, рабу твоему, Али, чтобы он и там сумел их обсчитать. Помоги ему, милостивый, милосердный». Хатута купил раскатанную тонко, как бумага, лепешку, и скатал ее свитком. По запаху приправ догадался, где сможет поесть. Он проголодался, давно не ел. Он вошел в низкую и темную, как пещера, каменную харчевню, вымощенную большими стертыми плитами, и сел на скамью. Из печи достали ему пузатенький горшок похлебки. Хатута ломтиком лепешки помешал густой мутный навар, нащупал куски баранины, разглядел желтые шарики гороха, Вдыхая милый пахучий пар, наломал лепешку в горячий горшок, ожидая, пока остынет эта огненная, такая желанная пища. Вошел ученик Мадрасы, уже немолодой, в небрежно повязанной чалме, в синем дешевом халате с красными кисточками на груди, с книгой под локтем. Как завсегда-то он поздоровался с поваром, и тот достал ему с полки хлеб, прежде чем вынуть горшок из печи. Скамья была невелика, и ходу до подвинулся, чтобы и ученику дать место. Вытирая фартуком шею, повар сказал ученику. С тех пор, как у нас стан стал, на базаре нет баранины. Чтоб хорошего барашка взять, до зари на дорогу выходим, там и берем. А на базаре ни чем хорошего не выбрать. Ладно, — ответил ученик, — всех не поедят. Были б целые пастухи, барана расплодятся. Я тоже так думаю. А пока тяжело. Ученик промолчал. Но в харчевню никто не заходил, и повар спросил, чтобы разговор не погас. «Книгу читаете? Она здесь у нас написана». «Насир один написал. Слыхал. Великий ученый. Как не слыхать? Земляк. И человек великий, Насир один. Он же Абуд Джафар Мухаммед Ибн Гасан Аль-Туси. Книга же эта. Ильханские описи звезд. А если сказать по-арабски зиджи ильхани вот человек сумел всех наших ученых собрать дал им хлеб а кругом народ помирал с голоду дал им место всем трудиться вместе нашу науку сохранил в такое темное время сохранил светильник от в это время двое коллег с порога попросили еды у повара и сели на пороге чтобы разделить между собой лепешку Ученика удивило, когда один из коллег, садясь, не оперся ни на костыль, ни на стену. Хатута спросил ученика, — Он еще жив, этот ученый? — Он лет полтораста как жил, — нехоть ответил ученик и сказал повару. — По всему базару ни в одной харчевне такого вкуса у пяти нет, как у вас. Хатута, выплюнув кислую косточку алычи, добавил от себя, — Хорошо сварено. Но почему переменился разговор, он не понял. Ему хотелось бы еще послушать от грамотного человека рассказ о великом ученом из здешних мест. И что же этот звездочет, просил он ученика? Ничего. Повар спросил, кто написал эту книгу. Я ему сказал, больше ничего. Повар тоже посмотрел на ученика с удивлением. Но тот так занялся едой, что неловко было мешать ему. Один из коллег вдруг прохрипел: Повару какое дело до книг? — Дело повара левой рукой поймать барана, а правой подать жареную баранину. — А книга зачем? — Из книги нет тебе шашлыка, нет тебе похлебки, дай-ка нам к хлебу головку чеснока. — Кому чеснок, а кому и книга? — возразил повар. — Народ — это не только живот, народ — это и голова. — А и головы не одинаковые, — ответил коллега. В одной печи горшки с пяти, а в другой печи холодные кирпичи. Повар обиделся. Первая печь похожа на живот наших победителей, а вторая на брюхо нашего народа. Ученик еще ниже склонился к еде, а Хатуто впервые за долгое время засмеялся хорошей шутки. Ученик, запрокинув голову, допил через край остаток похлебки, расплатился и, оставив на скамье недоеденную лепешку, ушел. Коллеги еще сидели на пороге, когда между ними, перешагнувшись костыль, Хатута вышел из харчевни. Ученик, проходя по медному ряду, приостановился около черного медника и приценился к чернильнице, припаянной к медному пеналу. Такую удобно носить, ее можно запихнуть и за пояс, а также в складки челмы. Разглядывая ее, ученик сказал, у нас древатого Раима в харчевне двое коллег." Я их здесь не встречал, какие-то пришлые. Ходят на костылях, а ноги у них здоровые. А кто там еще харчевался? Тоже не здешний. Купец, что ли? Халат дорогой, алый. У нас нет куда такой взять. Алый халат? Он хорошо сшит. Да как бы с плеч не свалился, не дай бог. Вам не подойдет эта чернильница. Она для вас дорога, ученый человек. Извините. Ученик вернул ее хозяину и торопливо ушел, но изредка останавливался у каких-нибудь лапчонок, всматриваясь то в того, то в другого из тех, кто плелся по рядам следом за ним. По всему медному ряду, не затихая, молоточки звенели медью, сливаясь непрестанный цокот, как звенят цикады в знойные вечера. От купола звездочетов древняя улица тянулась к пустырю, где медленно ветшала и рушилась башня, некогда воздвигнутая на сиродином туси. Тени руин, где рылись собаки, разгребая базарную свалку, где валялись глиняные корчаги с отбитыми краями. Двое коллег что-то говорили быстроглазому молодому стражу, прикинувшемуся, будто никак не может затянуть пояс на штанах. Ранним утром Хатута пошел к старому привратнику постоялого двора взять воды. Старик, накинув на плечи волочный армяк, сидел на земле, чисто подметенном в уголке двора, расставив перед собой кувшины с водой. Когда Хатута нагнулся за кувшином, старик заговорил. — Тайное слово сказать хочу. Послушай да не сердись. — Зачем же сердиться? — насторожился Хатута. — О халате об этом. Но в это время за водой пришел другой постоялец, и старик замахал рукой, как бы возражая хатуте. Потом, потом, потом рассчитаемся. Хатута, обеспокоенный, взял воду, а когда, помывшись и одевшись, принес кувшин обратно, Старик, поглядывая на воина, просыпавшихся невдалеке, торопливо сказал. — Подумай-ка, так этот прекрасный халат Ал, ну как огонь. К чему не прикоснется, от него пожар. Безухий воин повернулся в их сторону, и старик причмокнул языком. — Какая красота! Ведь издалека обиден всему базару. — Видно и впрямь халат красив, — подумал Хатута, уходя со двора. — Даже этому старому венику по вкусу. Он шел через площадь, где во всю ее ширь толпились крестьяне, устанавливая корзины ранних овощей, мешки сушеных слив, персиков, яблок — все это были убогие товары. И только ковры, растерянные в конце площади у глухой стены, казались цветниками на утреннем солнце, Слоноткачи сплели их не из грубых ниток а из своих долгих мечтаний о цветении своей земли. Под куполом звездочетов в сароватой мгле, пропитанной запахами лаков и красок, в каменных нишах сидели торговцы расписными ларцами, ножами в затейливо разукрашенных ножнах, стеганными колпаками и шапками, развешенными на колышках по всем стенам до самого свода. Держа длинные шесты, шапочники поднимали свои изделия на недосягаемую высоту и навешивали на колышек. Торговля еще только начиналась. Базарный для наусы страж, величественный, как султан, разгуливался, снисходительно поглядывая по сторонам. На нем был короткий кафтан со сборами вокруг пояса и широкие зеленовато-бурые штаны, спущенные на красные туфли. Лавка Ализада оказалась пуста. Она была открыта, но на полках не стояло ни кувшинов, ни другого товара. Если бы старик запаздывал к открытию базара, На лавку был бы опущен навес, а товары ждали бы своего хозяина на полках. Медники, работая в своих ловчонках, на ночь не уносят товары домой, они редко в теплые ночи и сами ночуют в мастерских около своих изделий. А ходуто постоял, поглядывая в дон рядов, не покажется ли Али Зада. Но Али Зада не появлялся. Была пора поесть». Хатута пошел время от времени, оглядываясь на лавку медника, к пекарне, где на толстой доске уже лежали горячие тонкие листы лепешек. Как и накануне, свернув лепешку трубочкой, Хатута направился к харчевне. Каменная, похожая на печь харчевня, тоже оказалась пустой. Печь не топилась. Глиняные горшочки и широкогорлые кушинчики валялись на полу около печи. Стоя у порога, Хатута смотрел внутрь, не понимая, как случилось, что среди всего базара, где в этот час было тесно и людно, людей не оказывалось лишь там, куда он пришел. Перейдя улицу, Хатута зашел в другую харчевню и сел там, бережно подтянув, чтобы не помять свой халат. Пока ему наливали крепкую утреннюю похлебку из голья, он осмотрелся. Белые, чисто оштукатуренные стены, ничем не украшенные. Толстые, гладкие до блеска доски, скамьи. Двое поваров в белых рубахах, в белых штанах. Двое торговцев, евших столь торопливо, что не могли разговаривать, словно состязаясь, кто быстрее доест. В открытую дверь виднелся угол площади. Там разъючивали караван, снимая с пыльных верблюдов какие-то кожаные сундуки. Уловив его взгляд, пор подававший похлебку, сказал. «Самаркандские купцы товар привезли». Теперь только у них и есть товары. Скоро узнаем, чего привезли. А что может быть в таких сундуках? А что может быть? У них все есть. Только у них и закупаются наши торговцы. Услышав слова повара, один из торговцев быстро поставил свою плошку и выглянул в дверь. Им не было видно каравана. Другой тоже прервал еду, выскочил в дверь, и никто из них не вернулся. Оставшись один, Хатута спросил повара, «А где хозяин харчевни, что напротив?» ой, его вчера стражу увела. Он чего-то кому-то наговорил. А ведь не так глуп был, а чего-то наговорил. Никто не знает. Увели и... вот и все». Хатута занялся едой, думая про пропавшем Раиме. Когда похлебка была почти доедена, Хатута поднял голову и вздрогнул от неожиданности. Неподалеку сидел человек, появившийся неслышно, как бы возникнув из доски. Немолодой, одетый бедно, но опрятный, и сидящий независимо, он не был похож ни на купца, ни на воина, ни на земледельца, словно мог жить на свете человек сам по себе, не занимаясь делом. Хатута снова склонился к плошке, доставая лепешка и кусочки голья из навара. Человек также свободно и молча сидел на скамье, ничего не спрашивая у повара, ни к чему не приглядываясь. Но Хатута заметил, что один из поваров подтолкнул локтем другого, и оба они завозились около печи, не разговаривая между собой. Также молча повар пришел взять опустевшую плошку и лишь по обычаю спросил, — Не добавит ли? — Спасибо. Хатута положил на скамью несколько полушек, Не зная цену еды, повар взял лишь половину. Много даете. Эти пяки столько стоят, да и то с нашей лепешкой, проводил хату до порога. Ты с него мало взял, за даром кормишь, сказал молчаливый посетитель. Колени у повара задрожали от этого вопроса, но, низко кланяясь, он попытался оправдаться. Они со своим хлебом, мы им ничего не добавили. За что ж брать? А накинем цену, никто к нам и не пойдет. Смотри, берегись, — сказал посетитель, выходя. Повар тихо сказал другому повару. Вот обошлось. Милости Аллах, а и так никто у нас не ест. Чем рассчитываться? Разве это малые деньги для простого человека? Удачливую торговцу под силу. А народ-то вон сушеное яблоко жует да водой запивает. А этому показалась наша похлебка дешева. Подослом. Они везде. Хатута вернулся к мастерской Ализада. Здесь ничего не изменилось. Ловчонка пустовала. Теперь негде было узнать, как жить дальше, куда идти, что делать. На все это мог ответить только Ализада. Весь этот день Хатута ходил по базару, разглядывая медные товары здешних торговцев, Видел, как сидят на коврах, заламывая цены, приезжие самаркандские керацкие купцы. У них были любые товары, как в давние мирные времена, о которых здесь вспоминали и рассказывали лишь пожилые люди. Вокруг суетились, разрывая лица улыбками маракские перекупщики, умоляя избавить цену и дать местным торговцам заработать на привозном товаре. Но приезжие, неулыбчивые, неразговорчивые купцы Лишь переглядывались между собой, выжидая и опасаясь друг друга, кто из них посмеет сбить цену на привозной товар. Так, целый день, нигде не задерживаясь, Хатута проходил по разным рядам, а перед вечером он вернулся к куполу звездочетов и вышел в медный ряд. У лавки Ализада стоял осел между двумя тяжело загруженными корзинами со всякими медными изделиями. Хатута оживился. Вернулся старик. В мастерской, повернувшись спиной к свету, старик расставлял по полкам кувшины разных форм, маленькие ведерца, плошки, подносы. Хатуто стоял у входа, не решаясь окликнуть старика, блюдя почтительность, ожидая, пока старик сам не обернется. Но обернулся к нему иной старик, в черной барашковой шапочке, горбоносой, с длинными-длинными сидеющими усами и с печальным взглядом серых глаз. Хатуту, даже не сказав старику обычных приветствий, вернулся на постоялый двор, не зная, что делать дальше. Весь вечер он сидел один, повторяя затверженное со слов наставника в далекой Гандже. А случится попасть в сторону Урмии, проберись в город Марагу, а там, помни, купол звездочетов, медный ряд, мастер Ализада, старик, старик там всегда есть. Вот тебе и всегда. Поздним вечером на постоялый двор прибыли какие-то новые люди. Хатуто слышал, как провели лошадей на задний двор, и кто-то приказал конюху поберечь этих лошадей. Голос показался знакомым и чем-то был приятен. Но Хатута не мог вспомнить, кто бы мог говорить этим голосом. Он лежал, затворившись, и не знал, куда же ему теперь деваться отсюда. Перед рассветом его разбудил скрип двери. Приподнявшись, Хатуто увидел из темноты кельи лишь полоску светлеющего двора. Но дверь снова закрылась, и было слышно, как шаркой тяжелыми туфлями кто-то ушел прочь, так и не переступив порога келли В это утро у кувшинов с водой никого не было. Уже одевшись, он встретил у ворот старика-привратника, едва стоявшего на своих голых костлявых ногах, И дышавшего тяжело видно заболел выпуская хатуту из ворот старик прокашлявшись тяжело сказал сынок я к тебе пошел было да помешали хочу я тебя остеречь бойся ты своего халата но тут же заметив посторонник, договорил ступай ступай сынок погуляй какой приметный халат какой приметный Хатута еще не решив, не зная, что делать дальше, как и накануне долго бродил из рядов в ряды, кое-где приценивался каким-то безделицам, зная, что ничего не купит. И купцы запрашивали с него неслыханные цены, тоже опытным глазом видели, что этому прохожему ничего здесь не нужно. Но тут тревожили сомнения. О чем твердит старик? Халат, халат. От хана халат, неприкосновенный. Дают же купцам, пайцу, чтобы нигде их не задерживали. А мне халат такой дали. Я в нем куда хочу, туда иду. Старик говорит, к чему он прикоснется от него пожар. Какой пожар? Говорит, приметен. Приметен? С этими мыслями хатуто вновь пошел к медному ряду, решив расспросить нового хозяина мастерской о меднике Али-Зада. Но около мастерской, разглядывая какой-то поднос, стоял коренастый ловкий воин, то крутивший поднос, то, видно, шутивший с хозяином. Хатута перестал остерегаться воинов Тимура. Вера в неприкосновенность даренного халата порождала в юноше беспечность, прежде ему столь чуждую, что многие трудные дела друзья поручали ему с полным доверием. Рассчитав, что воин скоро уйдет, Хатута направился к мастерской, как вдруг так удивился, что затолкался среди прохожих, и отошел назад. В этом воине Хатута узнал Аяра. — Из самого Самарканда, — просили вам сказать. — Это ведь третья мастерская от купола. — Я верно сосчитал? — спрашивал Аяру старика. — Третья, третья. — Из Самарканда и ко мне? — Да уж кто я такой, проезжий воин. Оттуда сюда ехал, не случилось зайти, теперь отсюда туда опять еду. Вот и зашел. И куплю чего-нибудь, выберу. У нас ваше ремесло ценят. У нас отсюда примерные мастера есть. Вот один и велел сказать. Третья мастерской справа по медному ряду. Мол, ждем, верим. Старик придвинулся к Аяру ближе. Как-как? Он сказал: верит или верят? Сказал: верят. А другое слово как? Ждет или ждут? Сказал: ждут. Мастер не смог скрыть радости. Его лицо оживилось. Он оттянул на всю сказочную длину свой уныло свисающий ус и накрутил его на палец, явно причиняя себе боль но этой болью усмиряя радость. «Родня, что ли?» — недоверчиво спросил Аяр. «Родней, родни!» Этот ответ насторожил Аяра. «Не оплошал ли?» Ведь после милостивых слов Тимура о гонец Гонец зарекался касаться чужих дел и печали. а нежданно негаданно опять попал врасплох. «От родни, ради милосердия, чего бы и не передать поклон!» Но если это не родня, а какие-то дружки, не стоило бы с ними связываться. Кто их знает, что у них на уме? Вы вот донесли от них слово, добрый человек. А случится вам их увидеть, скажите и вы им одно только слово. им. Скажите им, милейший, и тот вот кувшинчик, видите, не велик, а сколь искусен. Примите от нас подношение». А случится, им там покажете. Работают, мол, наши братья. Помнят, мол, ваше дело. Так и скажите им. Помнят, мол, ваше дело. А яро показалось благим и великодушным поступком свести слово от мастеров к мастерам. Он это понимал. Хорошее дело только тогда и спорится, когда мастера перекликаются между собой, когда трудятся сообща. Да и кушинчик был ему по душе. Невелик, сумки легко уложится, а работа завидная. Отчего же два-три слова и не передать, если они порадуют добрых людей? усмехнулся Аяр. Передайте, передайте, да захоронит вас Всемилостивый. И засовывая кувшинчик перемет на мешок, Аяр собрался попрощаться, как вспомнил еще об одном деле, и спросил: А где тут у вас литейщик в медном же ряду имени Али зада? А у вас еще есть дело? Тоже поклон передать. Вот ведь. Ализа, да, это я, летещик Али зада. А яр не смог сразу усмехнуть, как это вышло. Из синего дворца азербайджанец сюда поклон послал. И тому же мастеру посылает поклон кривобородый самаркандец, и этот русский, этот Назар. Что же это за мастер Ализа, да, если столькому народу в Самарканде известен? Что ж тут за этим кроется? Пожалуй, без самого литейщика не разберешься. Человек из Самарканда, не какой-нибудь там привозной, а коренной самаркандец, просил кланяться. И сказал, товару, мол, они ждут. Верят, что товар хорош будет. А покупателей на тот товар у них всегда в досталь. Только б товар хорош был. Ну, а я, по вашему кувшинчику, судя... Понял, не зря они ваш товар ждут. Товар истинно хорош, почтеннейший. Да, товар хорош, от души. Все наши силы в нем, товаре в этом. Так и ответьте им. За поклон, мол, истинная благодарность. А товар будет. Есть товар. Пускай ждут, пускай верят. Будет товар. Будет. Вот и выполнил я два обета, не сходя с места. И вот тоже добрый человек, места мало займет, возьмите тоже на память. Медная цепочка. Коня случится привязать, такие только у нас куют, как змейка. Прелестился и цепочкой аяр и посулил наведаться к самаркандскому знакомцу, пообещать ему в скором времени хороших товаров от азербайджанских мастеров. Но разговор затянулся, а конец не в путешествии здесь. Не с торговым караваном, а только лишь скачет через этот городок, столь почему-то известный стольким людям на свете. Словно это сама Бухара или хотя бы Гера. Он перекинул через плечо небольшую переметную сумку хорошего коврового коня и с и пошел. Вдруг в толпе он увидел воспаленные глаза Хатуты, глядевшего не то испуганно, не то радостно прямо в глаза Аяру. — Ты еще тут? — удивился Аяр. А где ж? Бежал бы ты, и халат свой, в нем не убежишь. Не испытывай терпения Аллаха, уходи, пока цел. И, подкинув мешок на плече, Аяр отвернулся, беспокойно поглядывая, не приметил ли кто-нибудь этой мгновенной встречи, не уловило ли чье-нибудь ухо его невольных слов. Втревоженный Хатута не посмел идти вслед за Аяром. Постояв еще немного, красуясь лощенным шелком среди нищеты, он быстро подошел к лавке литейщика. — Не скажете ли вы, куда девался? — Уходи отсюда, сынок. Нету, нету для тебя тут товара. Дорог мой товар, не подойдет тебе. У привратника на своем дворе попроси кувшин. Он тебе даром отдаст. Иди поскорее, да никуда не сворачивай. Да не заговаривай ни с кем. К Хатуте вернулась его прежняя душа. Он среди врагов. Не прогуливаться явился он в Марагу. Его торопят. Может быть, на новые дела. Вот оно в чем дело. Приметный халат. А я верил, верил. Разве врагам верит? Он шел прежней походкой, не торопясь. Шел, как прежде, прогуливался по этим рядам. Но душа его рвалась, словно беркут, привязанная к его руке, а уже бьющий крыльями для нового полета. В воротах постоялого двора он не сразу повернулся к привратнику, а как бы вправляя ногу, в спадающую туплю шепнул. — К вам послали. — Кувшин для меня у вас. — Я знаю. — Пойди полежи. — Я потом позову. Во двор несколько воинов вывели из-под навеса заседланных лошадей. Наскоро проверяли подпруги, подтягивали ремешки, притороченных к седлам вьюков. К ним из опустевшей кельи вышел аяр. А тут вдруг вспомнил. Это голос Аяра он и слышал на рассвете. Но сейчас он, отвернувшись, прошел мимо и затворил за собой дверь. Он слышал, как застучали по двору копыта коней, тронувшихся в путь. чего на гонце нет гонецкой шапки? Не зная его в лицо, так и не догадался бы, что сам царский гонец изволил проследовать городом Марагой. В нем расслаивалось, как расходятся два ручейка, два чувства, теплое, хорошее чувство к собеседнику в трудные дни, пережитые в гонецкой юрте, и неприязнь к верному слуге, к этому ловкому гонцу хромого повелителя, понабравшему всяких изделий у здешних медников. Он думал, чем бы еще попрекнуть Аяра, и тут же вспомнил его быстрые, сказанные без жалости, но полные участия и тревоги за судьбу юноши, предостерегающие слова на базаре. Чувство Каяру твоилось, А дороги их уже разошлись, Может быть, на долгие годы, Может быть, на вечные времена. У тех впереди Самарканд, А у Хатуты. А что у Хатуты? Ведь в этом халате он сам, как беркут, И под куколем и на цепи. А конец цепи В крепкой руке хромого хозяина. Теперь он это понял.